Тебя ненавидеть. На втором году брака он понял вдруг, на Кузнецком мосту это произошло, что не любя женился он на Али, и не любя живет с нею. В дом не тянуло, а там не только ведь Аля. Там книги, к которым он так привязан. И вот эту, только что купленную на толкучке, в дом нести не хочется. Чего-то там не было в доме, какого-то светило, вокруг которого вращались бы они, муж и жена. Аля, вот уж не ожидалось чего, не наделена была свойством нужности. Она всегда оказывалась не к месту и ни ко времени, Более чем суточное пребывание с нею в одних стенах вызывало тихое озлобление, потому что постоянно чудилось. Вот сейчас грохнется тарелка на пол, посыпятся книги с полки, погаснет свет. Любовь пришла позже. Ей предшествовала жалость, затопившая Андрея в тот день, когда Алю привезли из роддома без ребенка. Она расстегнула пальто, но не сняла его. Прошла в кухню, зажгла все комфорки, над синим огнем дрожали синие руки ее. Аля плакала. В ней уже часовым механизмом фугаса тикал воспалявшийся легочный процесс, не охлаждаясь от вечной мерзлоты, привезенной из роддома. Вот тут и стало накатываться на Андрея жалость. Древнейшая из чувств, порожденная общностью судеб всех живущих. Образ чужого страдания, перенесенный на себя и в себе вызывающий такую же боль. Он уволился с работы, брал на дом переводы, преподавал по вечерам в техникуме. Оценивал внештатным экспертом заявки на изобретение. Теперь его гнала в дом боль Али. Смерть она не страшилась. Она потеряла ребенка, даже не увидев его. Она, живородящая, дыханием своим, руками, молоком, не могла спасти отделившееся от нее дитя, Так что ж еще может быть страшнее? Все мелкие обиды ее утонули в несчастье. Тревожили ее пустячки. Не помириться ли ему, Андрею, с Галиной Леонидовной? И самое главное, ни в коем случае не оповещать о смерти ее никого из дома номер 26 по Кутузовскому. Он слушал. Обещал, успокаивал. Рука ее перед смертью легла ему на лоб. Под глазами его набухала и спадала вена, пока кисть Али не упала на одеяло. Иссяк родничок. Братья Мустыгины всполошились, узнав о комиссии, совхозе и картофелеуборочном комбайне. На неопределенное время откладывался линкольн сараи.